32.6. Организационная структура управления. Страница 447. Обеспечение гибкости производства заставляет искать компромиссные решения. Например, для специализированных производств приобретать более универсальное оборудование с широкими возможностями переналадки. Это станки с программным управлением, гибкие технологические линии, многопрофильные металлообрабатывающие станки. Тенденция развития безотходных производства, полного использования сырьевых материалов привели к созданию комбинированных производств, комбинатов, где кооперируется специализированное производство с многоступенчатой обработкой сырья и очень короткими радиусами поставок. Это так называемая суперпозиция, то есть последовательность Разных технологий с углублением процесса переработки сырья. Например, в нефтехимии из нефти получают различные продукты по мере ее переработки. Бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, асфальт. Страница 448. На деревообрабатывающем комбинате доски, фанера, рейки, древесно-стружечные, плиты, картон. Комбинирование технологии производится по вертикали, совмещение последовательных процессов переработки, по горизонтали, параллельные техпроцессы переработки одного сырья или в смешанной структуре переработка отдельных сырьевых компонентов. Комбинирование снижает себестоимость продукции на 10-15%, одновременно повышая эффективность кап-вложений на 10-20%. Кооперирование является необходимой формой организации производственных связей предприятий при изготовлении сложной продукции. Так, для производства зерноуборочных комбайнов необходимы двигатели, подшипники, резиновые детали, автоприборы, датчики, которые, например, комбайновый завод россельмаш сам не производит. Поэтому организуется кооперирование с другими предприятиями посредством заключения договоров на поставку комплектующих деталей и узлов для обеспечения полного процесса производства. Экономическая устойчивость предприятия обеспечена, когда оно работает на определенном рынке с установившимся спросом и ценой. Однако на рынок может выйти конкурент с тем же продуктом, но с другими его характеристиками. Дифференцированный продукт. Рынок может судиться в результате предприятия, будет вынуждено снизить цену и потерять прибыль. Возможность такой ситуации заставит предприятие изменить свою стратегию, от старого изделия перейти к поставке, на новые рынки нового изделия или других изделий, расширив профиль работы предприятия. Такое изменение стратегии показано в таблице 7. В эпоху рынка необходимо создавать запас устойчивости предприятия путем расширения рынков и номенклатуры производимых товаров. Тогда неудача на одном рынке или с данным изделием может быть компенсирована ростом прибыли на других. Рассмотрим эффект диверсификации на простом примере. Пусть фирма вначале выпускала продукт, Владея 10% долей рынка, продавая 10 000 изделий в год и имея удельную прибыль, разность продажной цены ПН и себестоимости ПЦТ. ПН-ПЦТ равно 10 000 рублей за штуку. И полную прибыль Б-ПН-ПЦТ умноженная на Ку равно 100 000 000 рублей. Формула пятая. Однако политика конкурентов привела к снижению доли рынка до 5%, а удельной прибыли до 6 тысяч рублей за штуку, что снизило полную прибыль предприятия до б равно скобка открытой 0,5 умноженная на 10 тысяч штук, скобка закрытая, умноженная на 6 тысяч рублей за штуку, равно 30 миллионов рублей. Страница 449. Предприятие потеряло 70 миллионов прибыли. Приняв стратегию дифферсификации, предприятие произведет М продуктов, получая на каждом рынке удельную прибыль, скобка открыта, P с нижним индексом НИ, минус P с нижним c ЦИ, скобка закрыта, имея долю рынка P и Т, умноженное на Q, где Q общий объем и того рынка, тогда общая прибыль будет равна сумме B равно Сигма, скобка открыта, P, с нижним индексом н и e, минус поэт с нижненим индексом c и e, скобка закрыта умноженное на К умножная на п формула 6 пусть фирма выпускает три разных изделия первое те же условия реализации 5% процентов доля рынка падение прибыли до 30 миллионов рублей второе 6 процентов доля рынка продажи 30 тысяч штук изделий второго типа при удельной прибыли 15000 рублей за штуку третье 5 Доля рынка продажа 20 тысяч штук изделий третьего типа при удельной прибыли 5000 рублей за штуку. При дифферсификации продукции фирма теперь получит 30 миллионов рублей за счет продажи первого изделия, 450 миллионов рублей от второго изделия и 100 миллионов рублей прибыли от продажи третьего, то есть в сумме 540 млн. рублей. Если при выпуске одного продукта фирма теряет 70% прибыли за счет изменения рыночной ситуации, то во втором случае она получает 580 млн. рублей прибыли вместо 650 млн. рублей, то есть теряет всего 18% прибыли. Но сокращение производства первого изделия за счет снижения спроса понижает издержки фирмы, и реальные потери будут почти вдвое ниже, менее 10%. Приведенный пример показывает сглаживающее действие диверсификации и эффективность дифферсифицированной формы организации производства для повышения устойчивости предприятия на рынках. Ниже следует таблица седьмая – виды стратегии предприятия на рынках. Таблица состоит из трех заголовков. Первый заголовок – текста не имеет. Второй заголовок – старый рынок. Третий – новый рынок. Ниже – старые изделия – удержание рынка, развитие рынка, ниже новое изделие, разработка изделия, диверсификация, расширение деятельности в обоих направлениях. Конец седьмой таблицы.